Глава двадцать вторая Когда Тони опять ушел в холод и слякоть этого хмурого, тревожного дня, он оставил обитателей Кондафорда в глубоком унынии. Клэр поднялась к себе, сказав, что у нее болит голова, и она хочет полежать. Остальные три члена семьи остались у неубранного чайного стола и разговаривали только с собаками, а у людей это верный признак глубокого душевного разлада. Наконец день не встала. — Ну, дорогие мои, слезами горю не поможешь. Во всем есть и хорошая сторона. Они могли бы быть и красными, как кровь, вместо того, чтобы быть белыми, как снег. — Пусть защищаются, — буркнул генерал скорее про себя. — Нельзя позволять этому господину делать все, что он захочет. — Но, папочка, если Клэр освободится, и притом с чистой совестью, ведь это будет очень хорошо. Насколько меньше шуму, и вместе с тем, какая ирония судьбы. «Покорно признать такого рода обвинения «Все равно ее имя будут трепать, даже если она и выиграет процесс. Никто не может безнаказанно провести ночь в автомобиле с молодым человеком. Правда, мама?» Леди Чаррилл чуть улыбнулась. «Я согласна с твоим отцом, дини Меня возмущает, если Клэр разведут, хотя она решительно ни в чем не виновата, она просто сглупила. И потом, это же обман закона, не правда ли?» «А закону это все равно дорогая, однако...» Динни вдруг умолкла. Глядя на печальные лица родителей, она поняла, что для них, очевидно, в браке и разводе таится какой-то священный смысл, которого для нее не существует, и убеждать их бесполезно. «Молодой человек показался мне порядочным», — заметил генерал. «Ему надо будет поехать вместе с нами к адвокату». Я, пожалуй, поеду завтра вечером к Клер, папочка, и попрошу дядю Лоренса устроить тебе встречу с юристами в понедельник. Тебе и Тони Круму я позвоню с Маунт-стрит утром. Генерал кивнул и встал. "Собачья погода", сказал он и положил руку на плечо жены. "Не огорчайся, Лис, они скажут только правду. Пойду к себе, подумай над планом нашего свинарника. Можешь зайти попозднее, Динни." самые критические моменты своей жизни не чувствовала себя больше дома на Маунт-стрит, чем в Кондефорде. Ум сэра Лоренса был много живее, чем ум ее отца, а непоследовательность тети Эм больше успокаивала и поддерживала, чем тихая и чувствительная отзывчивость матери. Когда какая-нибудь драма кончалась или еще не начиналась, в Кондефорде жилось отлично, но для душевных бурь и решительных действий там было слишком тихо. По сравнению с другими поместьями, усадьба Черылов выделялась своей старомодностью, ведь во всем графстве это была единственная дворянская семья, безвыездно жившая в деревне из поколения в поколение. Поэтому дом Черылов казался чем-то несокрушимым. Кондофордская усадьба и кондофордские Черылы стали уже своего рода достопримечательностью. Люди чувствовали, что Черрелам чужд образ жизни крупных местных землевладельцев, приезжавших только на конец недели и на сезон охоты. Что касается мелкопоместных семейств в округе то деревенская жизнь сводилась для них к особому культу развлечений. Они играли в теннис и бридж, устраивали пикники, иногда охотились, участвовали во всех состязаниях в гольф, ездили друг к другу в гости и так далее. А Черрелы, несмотря на их более глубокие корни, были меньше всех на виду. Если бы они исчезли, их исчезновение было бы замечено, но свое былое значение они сохранили только для жителей деревни. Хотя день обычно вела в Кондефорде весьма деятельную жизнь, иногда она чувствовала себя словно человек, который проснулся глубокой ночью, когда сама тишина рождает в нем тревогу. А если случались такие события, как история с Хьюбертом три года назад, ее собственная драма два года назад, а теперь эта история с Клэр, ей хотелось быть поближе к подлинной жизни. Доставив сестру на Мьюз, она поехала дальше и явилась на Маунт-стрит к ужину. Там оказались Майкл и Флэр, и разговор все время вращался вокруг литературы и политики. Майкл находил, что газеты слишком рано начали расхваливать правительство. Так, пожалуй, оно может и задремать. Сэр Лоренс выразил радость, услыхав, что оно еще не задремала Внезапно леди Монн спросила, — Скажи, Денни, а как малыш? — Спасибо, тетя, чудесно. Он уже ходит. — Я высчитала, что он двадцать четвертый Черрел в Кондафорде, а раньше они были французами. — Джин собирается иметь еще? — Держу пари, что да, — сказала Флэр. Она самой природой создана для материнства. — У ее детей не будет ни гроша. Ну, она-то уж как-нибудь устроит их будущее. — Странное слово «устроит», — сказала Леди Монт. — Скажи, Динни, а как, Клэр? — Очень хорошо. — Есть новости? И Флэр прямо-таки впилась глазами в Динни, словно желая прочесть ее мысли. «Да, но...» — голос Майкла прервал наступившее молчание. «У Дорнфорда очень интересная идея, отец. Он считает...» Однако интересная идея Дорнфорда до Динни не дошла, так как она размышляла о том, можно ли довериться Флэр. Она отлично знала, что редко кто способен так быстро ориентироваться в событиях светской жизни и судить о них с более здравым цинизмом, чем Флэр. Кроме того, она умеет хранить тайны, Но тайна это принадлежит Клэр, и Динни решила сначала поговорить с сэром Лоренцем. Ей это удалось только поздно вечером. Он встретил ее рассказ характерным для него движением бровей. «Целую ночь в автомобиле? но ну, это, пожалуй, уж слишком. Я завтра буду в юридической конторе в десять утра. Там теперь работает двоюродный брат Флэр, юный Роджер Форсайт, и поговорю с ним». Он скорее добьется в суде успеха, чем эти седовласые юристы. Ты пойдешь со мной, и мы подтвердим, что вполне верим, Клэр». «Я никогда не бывала в Сити». «Странное место. Словно там сошлись два полюса — романтика и учетный процент. Приготовься к легкому шоку». «Как ты думаешь, следует им защищаться?» Живые глаза сэра Лоренса остановились на ее лице. «Если ты хочешь знать мое мнение, то я считаю, что им не поверят, но мы можем повлиять хотя бы на часть присяжных». «Ты-то им веришь?» «В данном случае я полагаюсь на тебя, Динни. Тебя Клэр обманывать не станет». Вспомнив лица сестры и Тони Крума, Динни вдруг почувствовала неудержимое волнение. «Да, они говорят правду, и у них вид людей, говорящих правду. Не верить им было бы гадко». — Такой гадости в нашем гадком мире не оберешься. У тебя усталый вид, детка. Ложись-ка лучше спать. И в этой спальне, где она провела столько ночей, когда переживала собственную драму, Динни в полусне снова увидела тот же странный кошмар. Уилфред был рядом, но она не могла до него дотянуться, а в ее усталой голове звучали, как припев, слова «Еще одну реку, еще одну реку надо переплыть». На другой день в четыре часа все семейство явилось в контору Кингсон, Кэткот и Форсайт, помещавшуюся в тихом желтом флигеле на задворках Олд Джури. Динни услышала, как дядя Лоренс спросил, «Мистер Форсайт, а где старик Грэдман? Все еще у вас?» 42-летний юный Роджер Форсайт ответил высоким голосом, не соответствовавшим его массивной челюсти. «Кажется, он по-прежнему живет в Пиннере, или Хайгейте, или еще где-то там». «Я очень рад, если он еще жив», — пробормотал сэр Лоренс. «Старый Форсайт, я хотел сказать, ваш кузен, был о нем очень высокого мнения. Настоящий викторианец». Юный Роджер улыбнулся. «Присядьте, пожалуйста». Динни никогда еще не бывала в конторе юриста, и с удивлением разглядывала длинные стеллажи вдоль стен с томами свода законов, связки бумаг, желтоватые шторы, уродливый черный камин, где тлела горсточка угля, казалось, не дававшая никакого тепла. Развернутый план какого-то имения, висевший за дверью, низкую плетеную корзинку на столе, перья и сургучи юного Роджера — И почему-то ей вспомнился альбом с засушенными водорослями, который собирала ее первая гувернантка. Но тут ее отец встал и передал одному из защитников повестку, полученную Клэр. «Мы пришли по этому делу». Юный Роджер посмотрел, кому адресована повестка, потом взглянул на Клэр. «Откуда он знает, которая из нас, Клэр?» — подумала Динни. «В этом обвинении нет ни слова правды», — заявил генерал юный Роджер погладил подбородок и начал читать. Динни, сидевшая сбоку от него, заметила, что на его лице появилось какое-то жесткое птичье выражение. Увидев, что Динни смотрит на него, он опустил бумагу и сказал «Они, как видно, спешат. Истец подписал свое показание под присяга еще в Египте. Он сделал это, вероятно, чтобы сэкономить время. Вы, мистер Крум? Да. Вы хотите, чтобы мы выступали от вашего имени?» — Да. — Значит, останется леди корвин и вы. А вы, сэр Конвой, выйдете ненадолго. — Сестре можно остаться? — спросила Клэр. Динни встретилась глазами с адвокатом. — Пожалуйста. Но искренен ли он, давая это разрешение? Генерал и сэр Лоренс вышли, и наступило молчание. Юный Роджер стоял, прислонившись к камину, и вдруг поднес к носу щепотку табаку. Динь не заметила, что он худ, довольно высок, и у него резко выступает вперед подбородок. Волосы у него были рыжеватые, и впалые щеки того же оттенка. «Ваш отец, — леди корвин сказал, что в этом... М -м, обвинении нет ни слова правды». «Факты изложены верно, но истолкованы превратно. Между мной и мистером Крумом ничего не было, он только три раза поцеловал меня в щеку». «Так». «Что вы скажете о ночи, проведенной в машине?» «Ничего», — продолжала Клэр. «Там не было даже ни одного из этих трех поцелуев». «Ничего», — повторил Крум, — «абсолютно ничего». Юный Роджер облизнул губы. «Если вы не возражаете, я хотел бы понять ваши чувства друг к другу, если они у вас есть». «Мы говорим чистую правду», — произнесла Клэр четко и звонко. Мы сказали то же самое моим родителям. Вот почему я попросила сестру остаться. Правда, Тони?» Губы юного Роджера дрогнули. День не казалось, что он воспринимает это дело не совсем так, как полагалось бы юристу. И в его одежде было что-то несколько неожиданное. То ли жилет, то ли галстук. И потом он нюхает табак. Казалось, в Роджере есть что-то от художника, но он это в себе подавляет. «Слушаю вас, мистер Крум». Тони Крум, густо покраснев, посмотрел на Клэр почти сердито. — Я люблю ее. — Так, — отозвался юный Роджер, снова открывая табакерку. — А вы, леди Корвин, относитесь к нему как к другу. Клэр кивнула, ее лицо выразило легкое удивление. Динни вдруг почувствовала благодарность к Роджеру, который как раз подносил к носу пестрый носовой платок. — Автомобиль — это несчастная случайность, — поспешно добавила Клэр. В лесу было темно, хоть глаз выколи, фары перегорели. Нас могли увидеть вместе так поздно ночью, а мы не хотели рисковать. — Понятно. — Простите мой вопрос, но вы оба готовы предстать перед судом и присягнуть, что между вами абсолютно ничего не было, ни в ту ночь, ни в другое время, кроме, как вы сказали, трех поцелуев. — Щеку, — добавила Клэр. — Один на открытом воздухе, когда я сидела в машине, и два других. — Где это произошло, Тони? Тони Крум ответил сквозь зубы. «У вас на квартире. После того, как я не видел вас больше двух недель. И ни один из вас не знал, что за вами следят?» «Мой муж угрожал мне этим, но мы ничего не замечали». «А теперь, леди корвин о вашем уходе от мужа. Можете ли вы мне указать причину?» Клэр покачала головой. — Я не намерена касаться моей жизни с ним ни здесь, ни где бы то ни было, но я к нему не вернусь. — Ни сходство характеров или хуже? — По-моему, хуже. — Но вы не предъявляете ему никакого определенного обвинения? Вы понимаете всю важность этого? — Понимаю, но не хочу касаться этого даже в частной беседе. Крум неожиданно взорвался. — Он, конечно, вел себя с ней по-скотски. — Вы знали его, мистер Крум? «Ни разу в жизни не видел». «Тогда?» «Он думает так от того, что я ушла от Джерри внезапно. Он ничего не знает». Динни заметила, что глаза юного Роджера остановились на ней. «Ты-то знаешь», — казалось, — говорили они. А она подумала, он не глуп. Роджер отошел от камина, слегка волоча ногу. Усевшись снова, он взял документ, прищурился и сказал. «Суду нужны не такие улики» и «Я вообще не уверен, что это улика, и все же надеяться на это не следует. Если бы вы могли привести серьезную причину разрыва с мужем, и нам удалось бы как-нибудь обойти эту ночь в автомобиле...» Он взглянул сбоку по птичьи сначала на Клэр, потом на Крума. «Но вы же не захотите, чтобы суд взыскал с вас убытки и издержки ввиду неявки, раз вы <къем> ни в чем не виновны? он опустил глаза и дини подумала не очень то он нам верит юный роджер взял со стола разрезной нож может быть удалось бы договориться о сравнительно небольшой сумме для этого вы должны опротестовать иск и не явиться на разбор дела смею спросить вы деньгами располагаете мистер крум у меня ничего нет но это неважно а что это значит опротестовать иск спросила клэр Вы оба должны явиться в суд и отрицать обвинения Вас подвергнут перекрестному допросу, а мы подвергнем тому же истца и сыщиков. Но если вы не приведете достаточно веских причин вашего разрыва с мужем, судья почти наверняка встанет на его сторону. Да и потом, — добавил он как-то по-человечески просто, — при бракоразводном процессе ночь — это все-таки ночь, даже если она проведена в автомобиле. Хотя, повторяю, это не те улики, какие обычно требуются. «Дядя полагает, — спокойно сказала Динни, — что хотя бы часть присяжных нам поверит и что денежное возмещение удастся уменьшить». Роджер кивнул. «Посмотрим, что скажет мистер Кингсон. Мне хотелось бы теперь повидать вашего отца и сэра Лоренса». Динни подошла к двери и открыла ее перед сестрой и крумом Обернувшись, она взглянула на юного Роджера. У него был такой вид, точно кто-то очень просил его поверить в чудо. Он поймал ее взгляд, смешно дернул головой и вынул из кармана табакерку. Динни закрыла дверь и подошла к нему. «Вы сделаете большую ошибку, если не поверите. Они говорят чистую правду». «Почему она ушла от мужа, мисс Черл?» «Если она не хочет вам сказать, не могу сказать я, но я убеждена в ее правоте». Он несколько мгновений испытывающе смотрел на нее. — Почему-то, — сказал он внезапно, — мне бы хотелось, чтобы на ее месте были вы. И, взяв понюшку табаку, он обернулся к генералу и сэру лоренсу Ну как? — спросил генерал. Лицо Роджера вдруг стало еще более красноватым. — Если у нее были достаточно серьезные основания, чтобы уйти от мужа... — Основания были. — Папа. — Она, очевидно, не хочет о них говорить. — «Я тоже не стала бы», — негромко заметила Динни. Роджер пробормотал. «Однако от этого зависит все». «Для Крума дело может обернуться серьезно, мистер Форсайт», — сказал сэр Лоренс. «Безусловно, сэр Лоренс, и в любом случае. Я лучше поговорю с ними порознь. Потом узнаю точку зрения мистера Кингсона и завтра вас извещу. Это вас устраивает, генерал?» «Но ну, этот Корвин меня просто возмущает», — вырвалось у генерала. «Вот именно», — ответил юный Роджер, и Дине показалось, что она никогда не слышала более неуверенной интонации.